Глава 17. Что-то не так, прошептала задумчиво, продолжая вглядываться в то место, где совсем недавно за деревьями скрылась Тамара Иннокентьевна. Будто это не я вовсе. Словно чью-то роль играю. Тьфу, аж самой тошно. И действительно, какая-то странная у меня вдруг возникла привязанность и любовь к бабушке, можно сказать, на пустом месте. Понятно, что она моя родственница и всё такое, но её методы обучения не должны были вызывать ничего, кроме праведного негодования и злости. Ещё вчера так и было, а теперь меня словно подменили. Хотя раньше я не замечала за собой излишнего всепрощения и тягу к мазохизму. Что случилось, любовь? Куда смотришь? Зачем сердце тревожишь? Тут как тут, На пеньке появился ворлам и пытливо заглянул мне в глаза. Не понимаю, пробормотала озадаченно. — Что со мной? Я словно не я. А что ты чувствуешь? хитро поинтересовался лесной дух. Не знаю, умиротворение какое-то. Все видится таким прекрасным. Кажется, я всех люблю и хочется весь мир обнять, понять, простить, а потом «Плакать от жалости. Бр. Эк меня корёжит. Ничего удивительного. Успокоил сознанием дело леший. Ты считай, сутки в ведьмином круге проспала. Вот и напиталась чистейшей силой любви и созидания. Что ж тут плохого? Вон и родственницу твою проняло, когда ты в её руку ладонь вложила. Так бы она ни за что тебя здесь не оставила. Яша лела захлопала глазами, пытаясь осознать слова Варлама. Затем с опаской покосилась на круг и отодвинулась от него подальше. На всякий случай. Нет, больше туда ни ногой. Вот это я словила, дзен. Также до единорогов и радужных мостов напитаться можно. Ага. А потом буду петь песни, танцевать, назвать себя дитём природы, плести венки и беспорядочно размножаться. Бойся первые хипы, когда ты из подобного места и вылезли. И надолго это со мной, уточнила настороженно. Когда весь эффект выветрится, ну, смотря, как будешь заемную силу расходовать, но ты не бойся. Я тебе помогу и всему научу. Это даже хорошо, что сейчас в тебе магии через край. Пока она закончится, ты весь механизм ее использования и осознаешь. Заодно поймешь, откуда она в тебе берется и где накапливается. Дальше дело практики. Ага, это, конечно, хорошо, согласилась я с планом Лешева. Вот только зачем вам мне помогать? Я ведь уже предупредила, что не та любовь из вашего пророчества. Вы только зря время на меня потратите. Да знаю я, знаю, тяжело вздохнул Варлам. Не волнуйся. Считай, что просто хочу доброе дело сделать. Может, меня ностальгия замучила. Хочу, чтобы хоть одна ведьма была как в старые времена, настоящей, правильной, за добро и любовь ратующей. Ага, конечно, не поверила ему. Ну правда, такие все благородные и бескорыстные, плюнут не в кого. И снова мне все хотят помочь, что бабушка, что в орлам. Только не доверяла я уже никому. Научили и прекрасно понимала, что каждый пытается меня использовать в своих целях. Ведьма хочет втюхать свою магию, а леший миссию по спасению мира. Однако, если с первым я вынуждена была согласиться, лишь бы домой скорее вернуться, то второе уж точно не по мне. Пусть даже не надеется. О чем я между прочим честно и предупредила. Теперь Варлам не сможет меня попрекнуть в неблагодарности. Мол, я тебе помог, а что ты? Моя совесть будет чиста. А раз так, нужно в свою очередь тоже воспользоваться благородными порывами лешего и взять от его предложения все, что можно. С чего начнем?» Для начала давай прогуляемся и поговорим, предложил он и оглушительно свистнул. Я аж подпрыгнула от и неожиданности». А дальше закономерно посмотрела на Варлама полными упрёка глазами. Да они все издеваются надо мной, что ли? Чувствую, по возвращению на землю точно придётся обращаться к специалисту. Если не к психиатру, так к логопеду определённо. Или кто там лечит заикание, вызванное множественным испугом. Мужчину ожидаемо не проняло от моего молчаливого укора, напротив, Он весело улыбнулся и, отвернувшись, стал активно подзывать кого-то из ближайших к ведменному кругу кустов. "Иди сюда, мишутка, не бойся, познакомься, это Любава". Проследив за взглядом Варлама, я отарапела. Кусты зашевелились, задрожали, а потом там, будто земля поднялась. Именно такое ощущение вызывала медленно растущая коричневая гора последствие, оказавшееся огромным медведем с грустными глазами, робко выступившим вперед и медленно зашагавшим в нашу сторону. Кто там не должен был бояться? Не шутка. Ну-ну. А обо мне кто-нибудь подумал? Я задрожала всем телом и рефлекторно попятилась от надвигающегося на нас хищника. Ну что же ты, любовь? Куда? Подожди нас. Вместе пойдем!» Запротестовал Варлам, заметив мою попытку побега. Нет, он серьезно? Кто же убегает от опасности вместе с существом, ее представляющим? Так же весь смысл теряется. Естественно, я не послушалась и продолжила отходить. "Стой", строго прикрикнул на меня леший, и как ни странно, я остановилась, будто ноги вросли в землю. А Варлам уже повернулся к приблизившемуся мишке и стал его успокаивать. Не обижайся на нее, Мишутка. Она не хотела тебя обидеть. Вот это верно. Уж кого кого? А медведи я бы действительно огорчать не хотела бы. У меня здоровье не то иметь подобных врагов. Да я ему на один зуб. В то же время. тягой к суициду я тоже не страдала, поэтому все мое чувство самосохранения требовало держаться подальше от хищника. Вот, Мишутка. Это наша любовь будто не замечая мое полуобморочное состояние и непрекращающуюся икоту, начал нас знакомить в Орлам. Люба, это мишутка. Кстати, именно он принес тебя с кладбища. Ну, скажи, что тебе приятно, а то он совсем расстроится. Он у нас очень ранимый. Я задрожала с новой силой, не в состоянии вымолвить ни слова. А медведь приблизил ко мне, и склонил голову, очень заинтересованно посмотрел, потянул носом, а после провел своим языком по моему лицу. Здравствуй, обморок! Давно не виделись.